Глава 15. Хадсон. Вы серьёзно? Они считают, что могут столько продать? Стала даже опустилась на стул, будто цифра давила на неё всем своим весом. Джек утверждает, что их прогнозы достаточно точны. Они хорошо знают свою аудиторию и её покупательские способности. С ума сойти, но мы не сможем подготовиться так быстро. Нет, сможем, вмешалась Оливия. У нас просто нет выбора. Такая возможность выпадает раз в жизни. Стелла потёрла лоб. Мы же только что заказали сырьё, а одна доставка из Европы займёт не меньше 2 месяцев. Нам ни за что не успеть за неделю. Вообще-то у нас чуть больше времени, заявил я. Программа выйдет в эфир в следующую субботу, а затем нам даётся от 2 до 4 недель, чтобы начать фактическую рассылку товаров. Судя по всему, нам придётся ускорить доставку и обратиться к авиаперевозчикам или к местным поставщикам, возможно, и то, и другое. Что влетит нам в приличную сумму, покачала головой Стелла. Это необходимые траты, утешила её Аливи. К тому же, мы можем повысить стоимость конечной продукции, чтобы компенсировать расходы. Стелла с сомнением взглянула на неё. Кто тогда купит наши духи? Только известные бренды могут позволить себе задирать цену. Этот телемагазин практикует поэтапные выплаты, объяснила Оливия. Одно дело сразу заплатить всю сумму, и совсем другое, когда эта сумма делится на три части. Для покупателя такое куда более приемлемо. Что ж, если вы считаете, что мы сможем уложиться в эти сроки, имеет смысл попытаться. Сказала Стелла: "Мы могли бы потратить завтрашний день на расчёты и составление нового плана". "У нас нет этого дня", покачал я головой. Ответ надо дать быстрее. "И сколько же у нас времени?", спросила Стелла. "Если не ошибаюсь, осталось всего 50 минут". Мы вновь собрались в конференц-зале за 5 минут до моего звонка Джеку. Стелла бросила на стол листок с расчётами. У местных поставщиков можно заказать почти всё, что нам требуется, за исключением колонны и амбретты. Амбретта производится из семян цветков мускусного дерева, растения с ярко-жёлтыми цветками. Из его семян получают масло, отличающееся янтарным запахом, придающим парфюму лёгкий табачный аромат. Разумеется, стоимость материалов здесь гораздо выше, но если заказывать большими партиями, конечная сумма оказывается не такой уж и пугающей. Ещё я нашла лабораторию, которая готова приступить к смешиванию ингредиентов непосредственно в день поступления. И это даёт нам возможность уложиться в заданные сроки. Я кивнул. Что касается двух недостающих компонентов, я закажу их авиарейсом из-за границы. А если увеличить при этом объём заказа, нам почти не придётся переплачивать. Стелла присияла от радости. Боже мой, неужели у нас и правда всё получается? Похоже на то. Но я забыла упомянуть одну маленькую деталь. Какую? Тебе придётся участвовать в съёмках вместе с Робин. Мне? Но я никогда не бывала прежде в студии. Всё когда-нибудь случается впервые, усмехнулся я. Прекрасная возможность попрактиковать свою систему счастья. Сексуальная штучка. Взгляд Джека неотрывно следовал за ножками Стеллы, которая как раз выходила на сцену. "Оставь свои замечания при себе", отрезал я. "Хочешь сказать, что в отличие от меня, не пялишься сейчас на её задницу?" Я проигнорировала это замечание. Про грудь я вообще молчу. Да заткнись уже. Признайся, что тебе нравится эта цыпочка. Вот ты и не хочешь, чтобы я на неё пялился. Считаешь её своей собственностью, так? Цыпочка? Мы что, снова вернулись в 80-е? Ты именно так называешь своих подчинённых. Не пытайся сбить меня с толку. Тебе нравится эта женщина, хоть ты и делаешь вид, что я не прав. Джек, хотя и вырос до вице-президента крупной компании, какая-то часть его она вечно застряла в средней школе. Я знал, что если продолжу уворачиваться, он от меня не отстанет. Что ж, она и правда симпатичная особа и хороший работник. Так ты не считаешь, что секс из неё так и прёт? Я со вздохом покачал головой. Да, она привлекательна. Но ты бы не хотел трахнуть ее? У нас со Стеллой деловые отношения. А, так в этом вся проблема. Не будь у вас деловых отношений, ты бы точно попытался переспать с ней. Слушай, мне надоела твоя болтовня. Джек сунул руки в карманы и пожал плечами. Стало бы ты не будешь возражать, если я познакомлю её с Брентом. Что ещё за Брент? Фенвей? Помнишь, учился с нами в колледже. Высокий, такой симпатичный. Пожалуй, единственный, на кого девушки заглядывались больше, чем на тебя. Он работает у нас. Всё ещё не женат? Только этого Фенвея мне и не хватало. Да пошёл ты, сказал я своему другу. Так я и думал. Ухмыльнулся тот. Спустя пару минут Джек бросил взгляд на часы. У меня деловая встреча. Ты задержишься тут на время съёмок? Да, Оливия прийти не сможет, а я пообещал ей, что прослежу здесь за всем. Очень может быть, что это затянется на несколько часов. Я помахал у него перед носом своим телефоном. Мне есть чем заняться. Джек встал и хлопнул меня по плечу. В этом я не сомневаюсь. А вот только держу Париж, что ты будешь смотреть исключительно на сцену. Хорошо, что я не принял это, Пари, потому что все 3 часа и правда неотрывно наблюдал за Стеллой. Когда Джек только сказал мне, что её хотят взять на съёмки, я не испытал особого энтузиазма. Да, смотрелась она потрясающе. Однако отсутствие опыта могло сыграть с ней злую шутку. Но сейчас, наблюдая за ней на сцене, я понял, почему Робин приняла такое решение. Стала держалась непринуждённо и вместе с тем в ней чувствовалась искренняя убеждённость в том, что она делает. Казалось, такой человек не способен на ложь. Да что там, мне самому хотелось купить этот чёртов парфюм. А ведь я был совладельцем фирмы. В начале шестого съёмки наконец-то закончились. Стала ещё немного поговорила с ведущей, после чего посмотрела в зал. Увидев, что я по-прежнему сижу в четвёртом ряду, она заоылыбалась и поспешила к лесенке ведущей вниз. Я зашагал ей навстречу. Это было потрясающе, сказала она. Похоже, ты неплохо провела время. Надей, только что я не получилось на экране каким-нибудь страшилищем. Она провела рукой по волосам. Такое чувство, будто через меня пропустили ток. И чем больше я говорила, тем больше подзаряжалась. Ты хорошо справилась, рассмеялся я. Вышло убедительно, но не занудно. За спиной у меня открылась и снова закрылась дверь. Оглянувшись, я увидел Джека, и он был не один. Больше всего в этот момент мне хотелось дать ему хорошего пинка. На лице Джека сияла самодовольная улыбка. «Хадсон, ты же помнишь Брэнта?» Скрипнув зубами, я протянул руку. «Разумеется. Как поживаешь, Брэнд?» Он все еще жал мою руку, когда взгляд его упал на Стеллу. «Кажется, мы не знакомы. Брэнд Фенвэй. Фенвей это как тот парк? улыбнулась Стелла. Фенвей. Английское Fenway Park. Знаменитый бейсбольный стадион возле Kenmore Square в Бостон, штат Массачусетс. Именно. Бывали там когда-нибудь? Признаться, нет. Что ж, я мог бы как-нибудь сходить с вами туда. Да неужели? Этот тип находится здесь меньше минуты и уже решил приударить за ней. Джек бросил в мою сторону многозначительный взгляд. Похоже, он был невероятно доволен собой. По пути сюда я встретился с Робин, сообщил он мне. Она ждёт нас в своём офисе. Прекрасно. Не могу сказать, что меня так уж расстроила необходимость распрощаться с Брентом. Рад был повидаться. Кивнул я ему и повернулся к Стелле. После вас. На самом деле, снова встрял Джек. Робин хотела переговорить только с нами двумя. А Стелла может побыть здесь? Думаю, Бренд не откажется составить ей компанию. Буду только рад, просиял Бренд. Стоило нам выйти за дверь, и Джек тут же взялся за своё. Бренд всё так же классно выглядит, правда? В ответ я наградил его уничтожающим взглядом. Они состалы бы были бы замечательной парой. Ладно, ты добился своего. А теперь скажи ему, чтобы отправлялся на своё рабочее место и не светил тут. О, вы не могу, улыбнулся Джек. Он работает не на меня. К счастью, в дверях офиса показалась Робин. «А, вот и вы! У меня для вас хорошие новости!» Я сделал вид, будто до нельзя счастлив. Хотя все, что мне хотелось в данный момент, это придушить своего друга. Робин вручила мне стопку бумаг. «Обычно мы тестируем потенциальные товары на контрольной группе, чтобы понять, понравятся ли они нашей аудитории». Но поскольку персональный аромат попал к нам в последнюю минуту, мы вынуждены были пропустить этот шаг. Однако Майк, наш продюсер, предложил посмотреть кусочек записи другой контрольной группы, и отзывы превзошли самые смелые наши ожидания. Я бросил взгляд на цифры у меня в руках и понял, что Робин не шутит. Какова вероятность того, что вы купите предлагаемый товар? 94% опрошенных сказали, что очень высоко. Видели вы уже подобный товар где-нибудь ещё? 0% ответили да. Насколько убедительной была приглашённая ведущая? 92% назвали её убедительной. И так далее, целых 3 страницы цифр, которые выглядели на редкость внушительно. Невероятно, покачал я головой. Просто невероятно. Знаете что, вмешался Джек. Это нужно отпраздновать. В тот вечер мы со Стеллой вдвоём отправились в ресторан. Там нам предстояло встретиться с Джеком и Робин. Приехали мы минут за 10 до назначенной встречи. Ну что, пропустим по стаканчику, спросил я у Стеллы. Не откажусь. Мы устроились у барной стойки, где бармен положил перед нами по салфетке. Что будем пить? Мне, пожалуйста, красного вина, сказала Стелла. Выберите что-нибудь из списка, поинтересовался бармен. Домашнее вино то, что надо, покачала головой Стелла. А вы? повернулся он ко мне. Светлое пиво. Он ушёл, а я взглянул на Стелл. А как же джин? Только не сегодня улыбнулась она. Не стоит мешать бизнес с крепкими напитками. А ещё тебе не нравится мешать бизнес с личными отношениями. И тем не менее, ты собираешься пригласить меня на свидание. В самом деле? рассмеялась она. Некоторые правила созданы для того, чтобы нарушать их, хмыкнул я. А ты, значит, любишь нарушать правила? Если вдуматься, ты знаешь очень много обо мне, а вот я о тебе почти ничего не знаю. Э, что бы ты хотела узнать? Бармен принёс наши напитки, и Стелла взяла в руки стакан с вином. Даже не знаю. Ты сказал, что разведён. Как это вышло? Предполагалось, что мы пришли сюда праздновать, а не отпивать меня, нахмурился я. Неужели всё так плохо? Улыбнулась Стелла. Я подарил ей кольцо своей бабушки, когда делал предложение. А через пару дней вернулся домой и увидел у неё на руке совсем другое кольцо. Оказывается, она продала мой подарок и купила колечко, которое нравилось ей больше. Ну и ну, изумлённо уставилась на меня Стелла. Я сделал глоток пива поделом мне, потому что я всё-таки женился на ней. Почему? Хороший вопрос. Меня часто спрашивали, почему мы с Ле все развелись. Но никто не догадался спросить, почему я вообще на ней женился. Спросите об этом перед свадьбой, я бы сказал, что был ещё очень молод и что у нас с ней много общего. Мы любили путешествовать, вращались в одном и том же кругу. Однако сейчас тебе приходит на ум другой ответ. Когда оглядываешься назад, всё видится намного яснее. Годом раньше умерла моя мать. Мои обязанности в компании заметно расширились, так как отец практически отошёл от дел после первого сердечного приступа. Думаешь, что я искал спасение в этой женитьбе. Моя старая семья развалилась на кусочки. Я попытался создать для себя новую. На тот момент мы встречались с Лекси уже несколько лет. Вот я и решила сделать следующий шаг. Глупость да и только. Не вижу тут ничего глупого. Естественно, что тебе хотелось сохранить ощущение семьи. Я так понимаю, что у твоих родителей был крепкий брак. Я кивнул. Даже после стольких лет совместной жизни они продолжали гулять рука об руку. А когда кто-нибудь из них замечал, что стрелки на часах показывают 05:13, то обязательно поздравлял другого с счастливой датой. Дело в том, что они поженились 13 мая. Боже, как романтично. Ну а твои родители всё ещё женаты? Да. Только их брак, он не такой, как у всех, а полиаморный. Серьёзно? И не сдержал я удивления. Хочешь сказать, что у твоего отца сразу несколько жён? Стелла покачала головой. Нет, это полигамия. А у моих родителей открытые отношения. И как это выглядит на практике? Моё детство прошло в двухэтажном доме у вас в Честере. Две комнаты внизу и три наверху. На втором этаже жизнь ничем не отличалась от обычной. У меня была своя спальня, у сестры своя, но ну а третью занимали наши родители. По большому счёту никто от нас не таился, но о том, что у родителей особые отношения, я поняла, когда мне исполнилось лет 8 или 9. В то время у нас на этаже ремонтировали туалет. Как-то я проснулась посреди ночи, и поняла, что не дотерплю до утра. Я спустилась вниз и уже подходила к туалету, когда на встречу мне вышла женщина в нижнем белье. На следующий день родители усадили нас с сестрой на диван и всё нам объяснили. Думаю, не так-то просто было это понять в таком возрасте. Стелла кивнула. Да, я не сразу приняла эту новость. Мои подружки жили в обычных семьях, И по телевизору показывали обычные пары. Как никак это было 12 лет назад. И я не понимала, почему в моей семье всё по-другому. Одно время я даже думала, что и мне придётся вести такую же жизнь. Я как-то спросила у мамы: "Уж не наследственное ли это?" Я изумлённо уставился на стол. "Но ты же, ты не Однозначно нет, захихикала та. Я смирилась с тем, как живут мои родители, но сама давно поняла, что такой образ жизни не для меня. Я весьма ревнивая особа и не собираюсь делиться ни с кем моего партнёра. Я вспомнила о том, как почувствовал себя, когда Джек привёл Брента. Мне хотелось прибить этого типа. А ведь мы со Сталлой даже не встречались. Прекрасно, тебя понимаю. Стала как-то намекнула на плохие отношения с отцом, когда приходила в мой офис за телефоном. Твои родители всё ещё живут в Вестчестере. Она кивнула. В том же доме. Насколько мне известно, у них по-прежнему супружеская спальня наверху и комнаты внизу для их внебрачных связей. Но сама я не бывала там уже больше года. Мы Больше не общаемся. Если не возражаешь, мне бы не хотелось углубляться в этот вопрос. Сегодня такой замечательный день. Не стоит портить его неприятными воспоминаниями. Как скажешь. А как насчёт тебя? Стала сделала глоток вина. У тебя а есть братья и сёстры, кроме Оливии? Нет, покачал я головой. И слава богу, ещё одна свадьба меня разорила бы. Да уж. Свадьба в библиотеке должна была обойти с тебе в целое состояние. Одна женщина, чей дневник я как-то читала, тоже вышла замуж в Нью-Йоркской библиотеке. Я была очарована тем, как она это описывала. В то время я работала поблизости, и у меня вошло в привычку приходить в обед к библиотеке. Я устраивалась на ступеньках лестницы, ела свой ланч и читала несколько страниц Мне даже представлялось, что кто-то из проходящих мимо мужчин мог быть мужем этой женщины, так как жили они на тот момент где-то рядом. Ты сказала как-то, что дневники для тебя вроде реалити-шоу на телевидении. Но это больше похоже на романтические фантазии. На самом деле, вздохнула Стелла, Этот конкретный дневник оказался для меня чем-то вроде фильма ужасов, ведь благодаря ему я впервые заподозрила, что Эйден мне изменяет. В самом деле, дневник веле не постоянно, а с большими перерывами, так что туда вошло сразу несколько лет. Похоже, что жизнь у супружеской пары не заладилась. Восторженные описания уступили место записям в которых дамочка рассказала, как пытается скрыть от мужа свой роман на стороне. Кое-что из этого заставило меня призадуматься, потому что те же перемены я заметила и в Эйдене. Например, он стал задерживаться на работе, а по приходе домой сразу же принимал душ. А та женщина писала в дневнике, что безумно злится на своего мужа, так как вынуждена смывать запах своего любовника. Сразу по возвращении домой. Подобное совпадение привело к тому, что я начала задавать Эйдану разные неудобные вопросы. Тот, конечно, поначалу отнекивался и обвинял во всём дневники, мол, это они вбивают мне в голову разные идиотские мысли. Но мне всё больше казалось, что здесь что-то нечисто. Стыдно сказать, но в конце концов я просто извелась от подозрений. Тебе ты чего стыдится? Это твой бывший должен сгорать со стыда. Стелла на мгновение отвела взгляд. С чего вдруг мы опять заговорили обо мне? Мы же хотели поговорить о тебе. Видимо, напоминание о свадьбе Оливии заставило нас свернуть с пути. Между прочим, я и сам женился в здании библиотеки. Серьёзно? Хочешь сказать, что сестра последовала твоему примеру? Я кивнул. Наши родители тоже сыграли там свадьбу, а Оливия с детства мечтала, что моя и её свадьбы пройдут в библиотеке. Я рад, что мой развод не охладил её пыл. С напитками было покончено, но ни Робин, ни Джек так и не пришли. Я взглянул на часы и увидел, что опаздывают они уже на 20 минут. «Мы же должны были встретиться с ними в семь», — уточнила Стелла. Я кивнул. «Дай-ка я перепроверю. Может, я сам что-то напутал». Я достал телефон и открыл сообщение Джека. «Нет, мы были в нужном месте в нужное время». Тогда я написал приятелю. «Хадсон, вы что, поменяли ресторан или перенесли встречу? Мы со Стеллой тут одни». Взглянув на пустой стакан, я поинтересовался. Выпью ещё. Воздержусь. Хочу, чтобы во время ужина с Робин голова у меня оставалась ясной. Минутой позже мне пришёл ответ от Джека. Джек. Я что, забыл упомянуть, что ужин сегодня не состоится? Робин не смогла найти няню для детей. Она даст мне знать, какой день подойдёт ей лучше всего на следующей неделе. Я напечатал ответ. Хадсон. Да, ты ни словом не обмолвился об этом. Джек. Что поделаешь? Отмит тебе с нас. Впрочем, если ты не в настроении, я попрошу Брента, чтобы он избавил тебя от общества Стеллы. Я покачал головой. Хадсон. Ах ты скотина, ты специально это устроил, так ведь? Джек. Всегда рад помочь дружище. Я бросил телефон на стойку. Всё в порядке, спросила Стелла. Кое-что поменялось. Ужин перенесли, а мой приятель даже не удосужился сообщить мне об этом. А, -а, -а, -а ясно. Хотя я делал вид, будто сержусь на Джека, результат его забывчивости меня вполне устраивал. Что ж, раз никого больше не предвидится, почему бы нам не заказать ещё по стаканчику? А потом поужинаем. «С Робин или без неё, но мы можем отпраздновать сегодняшний день?» Стелла нерешительно взглянула на меня. «Тебе не о чем беспокоиться», — поспешил я развеять её опасения. «Обычная дружеская трапеза. Я не стану надоедать тебе, пока ты сама не пригласишь меня на свидание».